Глава 55. Зет вздрогнул от боли. Он услышал, что кто-то снова позвал его. Казалось, голос дрейфовал к нему из какого-то отдаленного мира. Он не хотел отвечать на зов, не хотел открывать глаза, не хотел полностью приходить в себя. Чтобы почувствовать всю мощь удара сознания. Зет. Вновь позвал голос. Большая рука потрясла его, осторожно качнув его тело назад и вперед. Зет заставил свои глаза немного приоткрыться, прищуриваясь с полным страхом понимания. Рика и Том, склонившиеся над ним, смотрели вниз, поглощенные беспокойством. Зет заметил, что часть светлых волос Тома была смешана с запекшейся кровью. «Зет, ты в порядке?» Он понял, что это был голос Рики. Он моргнул, пробуя определить, действительно ли каждая кость в его теле была сломана, или ему только так казалось. Опасение, скрывающееся в тенях его сознания, шептало ему о том, что это могло бы быть концом всего. Средняя часть его туловища болела. Именно туда попало заклинание Сикс. Он чувствовал себя полным дураком. Оценив ее ранее, он был готов. Он был уверен, что сможет противостоять способности этой женщины. И он бы смог, за исключением того, что она отрезала его от защиты некой формы конструктивного заклинания. Небольшим сюрпризом, который она нарисовала в пещерах, терпеливо ожидающим его прибытия. На случай, если он когда-либо решит вторгнуться в ее владение. Даже несмотря на то, что он никогда не знал, что женщина-ведьма способна сделать такую вещь, он должен был принять во внимание эту возможность. Он должен был быть готов к западне. Она была ведьмой, а не колдуньей или волшебницей. И она знала, что хотя она имела значительные собственные таланты, она была уязвима для некоторых вещей, которые мог сделать Зет. Он показал некоторые из этих вещей там, в замке волшебника, препятствуя ее попыткам убить его и остальных. Она извлекла урок из этого опыта не нашла способ создать противодействие, кое-что не характерное для ведьмы. Вообще-то это было весьма блестяще, но непосредственно в данный момент он точно не был в настроении восхищаться ее достижениями. Z, «Сказала Рика. С тобой все в порядке?» «Думаю, да», — ответил он, справившись с собой. «А с вами?» Рика крякнула с ноткой недовольства. «Они определенно были к нам готовы. Все, что она делала, препятствовало мне остановить ее». «Но не расстраивайся. Со мной она сделала то же самое». Когда вы оба находились без сознания, всех тех солдат было больше, чем я мог сдержать, добавил Том. Прости, Зет, но я подвел вас, когда вы больше всего во мне нуждались. Я должен был быть сталью против стали для вас. Зет искоса посмотрел на мужчину. Не будь глупцом. Сталь имеет свои пределы. «Именно моей задачей было не позволить нам быть застигнутыми врасплох таким способом. Я должен был это предусмотреть и быть готовым к этому». «Я предполагаю, что все мы потерпели неудачу», – сказала Рика. «И что гораздо хуже, мы подвели Ричарда. Мы даже не попали в пещеру, чтобы помочь ему». Мы должны войти туда, чтобы разрушить это заклинание, закрывающее ему доступ к его дару. Теперь на это нет больших надежд, сказала Рика. Это мы еще посмотрим, проворчал Зет. По крайней мере, в настоящий момент мы, кажется, в безопасности, если не считать то, что Сикс вернется, чтобы прикончить нас. Зет глянул на мужчину. «А ты умеешь утешать, Том?» С помощью Рики и Тома, потянувших его за руки, Зед сел. «Как бы то ни было, где мы?» Спросил он, озираясь по сторонам в тусклом освещении. «В своего рода тюремной комнате», — сказал Том. «Стены полностью каменные, за исключением двери. Прихожая снаружи заполнена охранниками. Она не была особо большой. На маленьком столе горела лампа». В комнате был только один стул. За исключением этого, она была пуста. «Потолок, балки и доски», – осмотрелся Зет. «Интересно, смогу ли я разрушить их своей силой достаточно, чтобы мы выскользнули отсюда?» С их помощью он неуверенно встал на ноги. Рика поддержала его, когда он поднял руку, чтобы воспользоваться своим даром для обследования потолка. «Чур меня!» – пробормотал он. «Когда она использовала конструктивное заклинание, она также возвела некий барьер вокруг этой комнаты. Он препятствует мне разрушить его своим даром. Мы запечатаны внутри». «Есть еще кое-что», – сказал Том. «Охранники снаружи, главным образом солдаты Имперского Ордена». «Похоже, что Сикс действует на стороне Джекона». Зет поскреб макушку. «Прекрасно. Это все, что нам нужно». «По крайней мере, она не убила нас». «Пока что», — добавил Рика. Зет прищурился, ища что-то в потолке. Он указал пальцем. «А что это?» «Что?» — спросил Том, глядя наверх. «Вот это. Там, на краю потолка напротив стены». «Там что-то втиснуто между той последней балкой и верхом стены». Том поднял и перевернул стул, использовав его, чтобы достать темный узелок, скрытый в тени балок. Он дергал его до тех пор, пока тот не свалился на пол. Некоторые из вещей, находившиеся внутри, рассыпались. «Милостивые духи», — сказал Зет, «Это сумка Ричарда» он узнал некоторые из вещей, которые выпали. Он наклонил сумку вправо, бегло, осматривая одежду перед тем, как убрать ее обратно. Когда он поднял черную рубашку, украшенную золотом, и вернул ее в сумку, он заметил книгу, лежавшую на полу. Он поднял ее, прищуриваясь в тусклом свете лампы. «Что это за книга?» – спросила Рика. Том наклонился поближе, чтобы посмотреть. «Там что-то написано?» Зет едва мог поверить своим глазам. Название гласит «Секреты силы боевого мага». Рика издала низкий свист. Я чувствую то же самое. Пробормотал Зет, рассматривая переднюю и заднюю обложки. Где ради всего святого Ричарда раздобыл такую вещь? Это может быть бесценно. Что она говорит о его возможностях? Спросил Рика, как будто стремясь посплетничать. Зет открыл обложку и перевернул страницу, затем другую. Он моргнул в удивлении. Милостивые духи! Изумленно пробормотал он. Ники подняла голову, когда заметила тень, заслонившую дверной проем. Это была Кара. Как твои дела? спросила Мордсит тихим голосом, затерявшимся в мрачной комнате. Взгляд Ники скользнул прочь и уставился в пустоту. Она действительно не могла счесть вопрос уместным. Она предположила, что Кара просто пыталась найти что сказать. Что-то, что отразило бы ее подлинное беспокойство. Ники подумалась, что это так печально, что Мортсит наконец-то пришли к обладанию такими простыми, добрыми качествами, когда уже стало слишком поздно, чтобы это имело какое-то значение. «Я уже не знаю, Кара». «Ты выяснила, что пошло не так?» Ники взглянула вверх из обитого кожей стула, на котором она находилась. «Что пошло не так? Разве это недостаточно, очевидно?» Кара шагнула ближе и праздно погладила пальцем по другой стороне стола из красного дерева. Тускло освященной библиотеки ее красная кожа выделялась, как пятно крови. «Лорд Рал найдет путь назад!» Ники подумала, что это прозвучало скорее как просьба, нежели как утверждение. «Кара, если бы Ричард мог вернуться, он вернулся бы десять дней назад!» Сказала Ники подавленным голосом, не в силах солгать. Кара заслужила больше, чем сокрытие правды за обманом ложной надежды. Да, но, возможно, требуется больше времени, чем вы оба предполагали. Нике хотелось бы, чтобы все было так просто. Она встряхнула головой. Он должен был вернуться на следующее утро. А поскольку он не вернулся, это означает, что он не выжил, что он... Но он должен вернуться! Закричала Кара, перегнувшись через стол не желая позволить Нике закончить такую мысль. Ники мгновение смотрела на обеспокоенное лицо Кары. Но что она могла ей сказать? Как она могла объяснить такую вещь человеку, который действительно не понимал, что было во все это вовлечено? «Поверь мне, Кара», — сказала Ники наконец, — «я хочу, чтобы он вернулся так же сильно, как и ты. Но если бы он был в состоянии выжить после этого заклинания и путешествия в подземный мир, Он должен был бы уже давно вернуться. Он не может оставаться там так долго. Почему? Можно сказать, что это похоже на ныряние на дно озера. Ты можешь задержать дыхание на какое-то время. Но ты должна вынырнуть из воды в определенный момент. Если твоя нога зацепится на дне за корягу, то ты утонешь. Он не смог бы выжить там так долго. Так как он не вернулся... Он должен был... Хорошо, но, возможно, он вынырнул где-то в другом месте. Возможно, он вынырнул вдохнуть воздух в другом месте. Ники покачала головой. Представь, что озеро покрыто льдом. Отверстие, через которое он прошел внутрь, это заклинание на магическом песке. И это единственный путь для возвращения. Шкатулки Одина — это врата. В этой части используются элементы Одина. Элементы тех врат. Подземный мир – это просто пустота. Она знала, что она запуталась, пытаясь объяснить это Каре. Ведь Ники не понимала полностью саму природу подземного мира. Давай просто скажем так, что если бы он попробовал вынырнуть из-подо льда где-то в другом месте замерзшего озера, то он не смог бы прорваться. Ему необходимо вернуться через то отверстие, которое он прорубил. «Отверстие в подземный мир, которое он создал, через эти врата, ты улавливаешь какой-нибудь смысл?» «В некотором роде, но это должно было сработать», — она указала на книги, лежащие открытыми на всей поверхности стола. «Вы оба все это выяснили. Даркинрал проделал это. Нет никакой причины, чтобы это не сработало таким же образом. Нет никакой причины, чтобы это не сработало для Ричарда». Ники отвела взгляд от полных решимости синих глаз Кары. «Есть». Кара выпрямилась. «Что ты имеешь в виду? Какая причина?» «Зверь». Кара долго смотрела на Ники. «Зверь? Ты думаешь, зверь мог найти его там, в подземном мире?» Ники покачала головой. «Нет, зверь нашел его здесь, в этом мире, когда он рисовал заклинание. В тот момент, когда Ричард наконец прошел во врата, которые он создал, зверь уже поджидал его и был готов. Он последовал за ним в подземный мир. Лицо Кары выражало что-то между ужасом и яростью. «Но он должен был бороться с ним!» Ники глянула из-под бровей. «Как?» «Не знаю. Я вовсе не специалист по таким вещам!» «Так же, как и Ричард. В подземном мире это было бы по-другому, чем здесь!» В прошлом он использовал свой меч или щиты, чтобы остановить его. Когда зверь появился в последний раз, он смог выстрелить в него одну из тех специальных стрел. А что бы он должен был сделать, чтобы сражаться с ним в подземном мире? Он вынужден был идти голым. У него не было никакого оружия, никакого способа драться с ним. Ярость в выражении лица Кары взяла вверх. Тогда почему ты позволила ему идти? Он уже вошел в подземный мир, когда я увидела зверя. Тот спустился вслед за ним. Не было просто никакого способа остановить зверя или даже предупредить Ричарда. Должен же был быть какой-то способ, которым бы ты смогла остановить его. Ему было просто необходимо спуститься в подземный мир, если он хотел получить шанс использовать силу Одина. Не войдя туда, он не смог бы противодействовать огненной цепи. А если бы он не смог противодействовать огненной цепи, для нас все было бы кончено. Кроме того, я не смогла бы остановить его, даже если бы захотела. Кара принялась вышагивать перед столом. Но через несколько дней будет новолуние. Наше время подходит к концу. Должно быть что-то, что ты можешь попытаться предпринять. Должен быть шанс, что он все еще запер там, задержав свое дыхание. «Лорд Рал никогда бы не бросил нас! Лорд Рал боролся бы за нас до последнего вздоха!» Ники кивнула, обходя вокруг стола. «Ты права. Я вернусь от жизни и попробую воспользоваться некоторыми призывающими заклинаниями». Она знала, что это была глупая идея. Она знала, что такая вещь была не просто невозможна, но и являлась пустой тратой времени. Однако она чувствовала, что должна была что-то сделать, или она сойдет с ума. К тому же это, по крайней мере, заставило бы Кару почувствовать себя лучше, пока не пришел конец. Кроме того, что еще можно было теперь сделать? «Хорошая идея», — сказала Кара. «Сделай несколько призывающих заклинаний, пока не вытянешь обратно лорда Рала». Выйдя в прихожую, Ники увидела, что она в обоих направлениях перегорожена солдатами внутренней гвардии. Каждый из них был вооружен арбалетом с красно-оперенным болтом. Было похоже, что мужчины преднамеренно окружили область библиотеки. Ники увидела белую макушку Натана, пробивающегося через плотную стену мужчин. Пророк, наконец, прошел через всех солдат. Заметив Ники, он немедленно направился к ней. Его лицо выглядело более чем мрачным. От одного его взгляда у Ники пересохло во рту. «Натан, что это?» – спросила она, когда он резко остановился перед ней. Его голубые глаза выглядели утомленными. «Я сожалею, Ники, но это единственный путь». Ники моргнула в замешательстве. Она бросила краткий взгляд на солдат, стоящих плечом к плечу поперек прихожей. Они тоже выглядели мрачными, находясь там. «Что является единственным путем?» – спросила она. Он отвел взгляд от ее глаз, чтобы провести утомленной рукой поперек лица. И и я имели серьезный разговор, прежде чем он отбыл в это опасное путешествие. Он сказал мне, что если он не сможет вернуться...» Я должен сделать то, что должно быть сделано, чтобы спасти людей, которые находятся здесь, от ужасов, которые Джеган может сотворить с ними. Пророчество гласит, что без Ричарда мы проиграем это заключительное сражение. Мы всегда это знали. Я знаю пару вещей о путешествии в подземный мир, Ники. Я знаком с формами заклинаний, которые он использовал. Я посещал сад жизни. Я изучил вещи, которые он сделал. Ричард сделал все это правильно. Это должно было сработать. Зверь проследовал за ним в подземный мир, сказала Кара. Натан тяжело вздохнул, но он не выглядел слишком удивленным. Я предполагал, что могло случиться что-то вроде этого. Дело в том, что я изучил приемы, которыми пользовался Ричард. Кара выглядела обнадеженной тем, что пророк мог предложить ответ, который не смогла найти Ники. Хорошо, так ты выяснил способ, как вернуть его из подземного мира. Ники собиралась раскинуть призывающие сети. Возможно, ты смог бы помочь ей. Вы оба вместе? Ее голос затих. Натан не был в настроении воспринимать такую ерунду. Так не бывает, Кара. «Мы не можем вернуть его из подземного мира по прошествии такого времени. Ричард для нас потерян». Кара сморгнула слезы, не способной вынести такое заявление. «Император собирается войти сюда», — сказал Натан. «Это только вопрос времени. Великая пустота вскоре опустится на нас. Все, что мы можем сейчас сделать...» «Это надеется спасти как можно больше людей во дворце». Ники провела пальцами по подбородку. «Я понимаю». «Единственный способ сделать это — отдать дворец, как только взойдет новая луна, и сделать это тем образом, каким потребовал Джеган». Ники сглотнула. «Я не могу сказать, что знаю какой-либо другой способ, Натан». «Я сожалею, Ники». Его голос выразил, насколько искренними были его слова. Но я должен подготовить еще множество вещей, поэтому я оказался перед необходимостью поместить тебя под арест и надежно запереть. До тех пор, пока с наступлением новолуния Джеган не придет забрать тебя. Ники почувствовала, как слеза скатилась по ее щеке. Она переживала не за себя, А за потерю Ричарда для всех людей, которые нуждались в нем. Чтобы изменить ход событий. Соразиться в заключительном сражении. В конце концов сделать то, что мог сделать только Ричард. Нет необходимости во всех этих охранниках с этими стрелами. Она справилась со своим дрогнувшим голосом. «Я пойду сама». Натан кивнул. «Спасибо, что не усложняешь все еще больше».